Глава 25 пятая. Ночью все кошки серы. Квисисана гуляла. Свет из высоких окон выплескивался на мокрый тротуар и на проспект, и казалось, что высокий трехпалубный корабль плывет куда-то сквозь ночь по огненному морю. И плевать было веселящейся на этих палубах публике и на холеру, и на убийство гулящих, и на будний день, и даже на то, что выдался он постным. В то время, когда служащий и рабочий Петербург уже давно спал, намаявший за день, Ночные жители, наоборот, кто за развлечением, а кто и на промысел, проснувшись, стягивались в ресторации, трактиры и рюмочные. Всяк по достатку выбирал себе место. Полуночная публика Квисисаны разительно отличалась от полуденной. Студенческих и чиновничьих мундиров не было вовсе, сплошь фраки и кринолины, белоснежные манишки и высокие дамские прически, бриллиантовые запонки и страусиные перья. На всех трех этажах было шумно и дымно, всякий говорящий старался перекричать собеседника, оттого никто никого не слышал. Но время от времени общий гул перекрывал взрыв хохота какой-либо компании. Звенел хрусталь, сталкиваясь над столами, хлопало пробками шампанское, временами сливаясь в сплошную канонаду. Ловко лавировали между людьми официанты в белых передниках с полными подносами. Константин Павлович, морщась от едкой смеси табачных дымов, протиснулся к буфету, перегнулся через стойку, ухватил за лацкан груздя, притянул его к себе и что-то крикнул в ухо. Санька округлил глаза, закрестился, что-то бормоча в ответ. Кивнув, маршал поднялся в залу со сценой, высмотрел администратора, взял его под локоть и вывел в коридор. Вернулись они в зал через пару минут. Администратор, палакийски суетясь с ловкостью карточного шулера, заставил исчезнуть с ближайшего к сцене столика табличку «Занято». Замахал руками, подзывая официанта, что-то ему прошептал на ухо, отчего тот еще больше вытянулся, еще подобострастнее выпятил грудь и выкатил глаза. «Вы пришли, я знала, что вы именно сегодня придете». Невесть откуда взявшаяся Агата повисла на руке маршала, не успевшего усесться на освобожденное место. «Я сегодня прочитаю вам новые стихи в новом образе». Быстро поцеловала его в щеку и упорхнула за кулисы, вся такая стремительная, воздушная. Администратор и официант тактично смотрели в сторону, но как только артистка удалилась, снова уставились прямо на важного гостя, ожидая распоряжений. Константин Павлович уселся на стул, сделал заказ, отпустил администратора и принялся ждать обещанного выступления. Как и в прошлый раз, никто госпожу Серебряную не объявил. Просто погас свет, одинокий белый луч ударил в центр закрытого занавеса, и тот, дождавшись, пока стихнут последние разговоры, раздвинулся, предъявив почти пустую сцену. Почти, потому что прямо посередине замерла высокая несуразная фигура в белой хламиде, напоминающей костюм Пьеро. Длинные ноги, длинные руки – Маленькое лицо с нарисованной черной улыбкой и маленькая черная шапочка. Странное создание взмахнуло руками, раскинуло висящие рукава в стороны, повернуло к залу выбеленное лицо и нараспев задекламировало. Размыты краски акварельный лица, дождем смывает кровь с дрожащих пальцев, очистит Осень мёртвую столицу Растянет жёлтый холст На серых пяльцах, Утопит у скрипящего причала Цветную груду бабского белья, И не видать сквозь дождь уже начала Не вспомнить жизнь, Когда я не твоя. Фрегат качает реями устало С намокшими плащами парусов, Уж лучше б якоря поотрывало Разбилоб о граниты берегов, И не укрыться от чужого взгляда, И не хватает ветра парусам, И только эхом сквозь решетку сада Кровавый лозунг «Смерть красавицам!» На последнем четверостишье На белых шелковых рукавах Начали проступать алые пятна, А к концу стихотворения С них уже наполовину красных закапали на сцену темные капли. Зал, поначалу не сильно внимавший, охнул от такого окончания перформанса и замолчал. Ни вздоха, ни привычного скрежета ножа по фарфору, ни звука бьющейся о стенки бокала жидкости. А потом какой-то юноша, с черным шелковым бантом на шее вместо галстука, вскочил на ноги, бешено захлопал в ладоши и крикнул «Браво!». Остальная публика будто только и ждала сигнала, повскакивала со своих мест, зааплодировала, заорала в десятки глоток. Только маршал остался сидеть, неотрывно глядя на распятого на сцене Пьеро, пока того не скрыл занавес». Тогда Константин Павлович потушил папиросу в фаянсовой пепельнице, встал, застегнул пиджак и вышел из зала. Повернув в узкий коридор напротив лестницы, он отсчитал по правую руку третью дверь, постучал и тут же нажал на ручку. Агата вскочила со стула, стоящего у гримировального зеркала, быстро прикрылась балахоном с наполовину красными рукавами. Видно, сценический костюм она снять успела, а облачиться в повседневную одежду не спешила, снимала грим. Она так и обернулась с лицом еще наполовину закрашенным белым. Застав девушку неодетой, маршал поспешно перевел взгляд, но очень неудачно. Увидев то, что отражалось в зеркале, он покраснел и снова посмотрел на лицо. Агата, увидев, кто посмел ворваться к ней в гримерную, уже улыбалась, и улыбка эта в не до конца снятом гриме выглядела диковато. Ко всему прочему, она медленно начала опускать руки с блузой, и маршал, чертыхнувшись, выскочил обратно в коридор. «Бестия, а не женщина!» – пробормотал он захлопнувшейся двери. Та, будто приглашая его к разговору, снова открылась. Агата перевязывала плетеным поясом шелковый халат, честно говоря, тоже оставляющий мало места для воображения. А вы, оказывается, умеете вламываться не только к бандитам, но и к голым девушкам? Вот уж никогда бы не подумала. Своим низким голосом почти прошептала Агата. «Садитесь». Она указала на стул. «Потерпите меня в профиль». Она снова уселась перед зеркалом. Полы халата разошлись, обнажив стройные ноги, но девушка и не подумала их прикрыть. Похоже, пикантность ситуации нисколько не смущала ее и даже забавляла. Окунув ватный тампон в какую-то баночку, она провела им по лицу, снимая Белила. «Вам понравился мой номер?» «Эффектно. Под хламидой был стул. Вы были очень высокой на сцене». Агата указала тампоном в угол. Обычные деревянные ходули, специальный заказ для номера. Мне показалось, что для этого представления я маловато ростом. Это уменьшило бы трагизм. Две деревянные пиратские ноги лежали в углу, запутавшись в крепежных ремнях и грустно глядя на беседующих людей грязными круглыми пятками. А кровь на руках? Вы сыщик или нет? Она лукаво улыбнулась. «Давайте ваши версии». Маршал задумался на мгновение. «Губки с краской?» «Браво, господин полицейский!» Агата несколько раз соединила ладони, показывая, что аплодирует его проницательности. «Вы не зря получаете жалованье «Смерть красавицам!» «В газетах прочли?» «Да, наверное». «Ваше стихотворение?» «Мое», кивнула Агата зацепила. «История, которая вас вдохновила, зацепила меня больше». «Простите», — потупила взгляд Агата. Помолчали. Маршал смотрел на ходули, но, судя по взгляду, был сейчас не здесь. А Агата, закончив снимать краску с лица, поглядывала на задумавшегося Константина Павловича, не решаясь прервать его созерцание». Молчание перебил стук в дверь, в гримерку просунулась голова администратора, округлила рот, увидев внутри страшного полицейского, и тут же исчезла. Но случившееся вывело из оцепенения маршала и, видимо, напомнило о цели визита. Он опустил руку в карман пиджака, достал фотографию, которую днем показывал буфетчику, положил перед передогатой на столик. «Вы видели здесь этого человека?» Агата уже накладывала макияж, водила щеточкой по длинным ресницам, скосила на мгновение глаза на портрет радкевича и тут же вернула взгляд в зеркало. Вряд ли из постоянных клиентов. Ко мне точно интереса не проявлял, а сама я посетителей не разглядываю. В дверь настойчиво постучали. «Госпожа Серебряная, вам через две минуты на сцену». «Иду». Она провела по губам черной помадой, встала и подошла к маршалу. «Вы меня сегодня проводите?» «Если будете настаивать». Константин Павлович тоже поднялся со стула. «У меня всего одно выступление, но вы его уже видели. Можете подождать меня у служебного входа или здесь, но мне нужно переодеться». Она дернула рукой за конец пояса, пошевелило плечами, и халат упал на пол. Маршал чертыхнулся вслух, покраснел и, подогатен довольный смех, вылетел в коридор, столкнувшись с администратором, нетерпеливо переминающимся с ноги на ногу под дверью. Тот, понимающе ухмыльнулся, чем вызвал еще больший приток крови к лицу бедного Константина Павловича. «Счет несите!» рявкнул свекольно-красный маршал в улыбающееся лицо. «Не извольте беспокоиться, все в счет заведения», клонялся администратор. Но Константин Павлович прервал его поклоны, схватив завор от сюртука. «Счет живо!» Расплатившись и выяснив, где служебный вход, маршал спустился во двор, закурил и подставил горящее лицо уличному сквозняку. Над дверью тускло мерцала грошовая лампочка, но она вовсе не освещала прилегающее пространство, а лишь служила ориентиром для входящих. Но из-за позднего часа таковых не было. Выходящие во двор окна квартир тоже были темны, лишь мутными пятнами проецируя на землю отраженный лунный свет да кружащая вокруг помаргивающего маячка ночная бабочка пляшущими тенями разбавляла застывшую в молчании ночь. Константин Павлович зажег спичку, выглядел в сумраке скамейку и сел, готовясь к ожиданию в тишине, наедине со своими мыслями. Но долго оставаться тихой, Ночи не позволили. Дверь открылась, во двор с хохотом выкатились два джентльмена во фраках и с папиросами в зубах. Видно, продолжая начатую внутри беседу, один перекрестился и сказал от ей богу не вру!» «Это она виду такая вся эмансипея, и чувственные пишет, эротизмом бравируя». «А я пробовал ей определенное предложение сделать, так она меня чуть глазами насквозь не прожгла». «А Жорж ее как-то в коридоре прижал, думал проверить географию тела, холмы, так сказать, и впадины». «Так она ему сперва по причинному месту залепила, а потом нос расквасила, чуть не сломала» и припечатала в грудь так, что он чуть не задохнулся. «Да врет ведь!» «Да как врет, если я сам видел и нос опухший, и синяк на полгруди?» «Да уж, поэтесса!» «А с виду пиголица, кажется, двумя пальцами переломить можно!» «Ну, может, и врет!» «Вот сейчас опять его нет!» «Примчится за минуту до начала, станет завирать, почему опоздал!» «А потом мимо нот будет лепить!» «Но тем не менее, госпожа Серебряная пока никому по зубам не пришлась!» Хотя я бы ее...» Константин Павлович кашлянул, и разговаривающие испуганно осеклись, заозирались, увидели сидящего на лавке маршала, спешно отбросили папиросы и скрылись внутри. Он было раскрыл портсигар, но на темно-серой стене опять образовался прямоугольник электрического света, окружающего стройную женскую фигуру. «Напрасно вы не остались у меня в уборной, но спасибо, что хотя бы здесь дождались». Агата взяла поднявшегося со скамейки маршала под руку, повела к первому проему в длинной аркаде, выходящей, видимо, на итальянскую. Фонарей в арках не было, и лишь пятна лунного света в колодцах дворов указывали направление. Константин Павлович молчал, настороженно вслушиваясь в ночные звуки. Агата тоже притихла, прижалась к его плечу. Где-то впереди взвыла кошка, шарахнулась в темноте, с хрустом продираясь сквозь невидимые кусты. Послышались гулкие торопливые шаги, отражавшиеся от стен очередного арочного проема. Маршал свободной левой рукой нащупал ребристую рукоять револьвера в заднем кармане. В пятно лунного света из темноты вбежал невысокий мужчина во фрачном костюме с каким-то футляром. Остановился, поднес к светлому пятну манишки руку с часами, чертыхнулся и снова перешел на бег. Агата потянула маршала в сторону и беспокойный ночной прохожий пробежал мимо, не заметив их. Это наш музыкант из оркестра. Он всегда опаздывает. До итальянской оставалась последняя арка. Уже слышно было цоканье копыт ночных экипажей. Какой-то нетрезвый пассажир затянул было песню, сбился, начал сначала». Маршал и Агата уже почти пересекли границу лунного света и темноты арки, когда откуда-то выскочил еще один гражданин, да так неожиданно, что грудью столкнулся с Константином Павловичем, уронил шляпу, забормотал извинения, но тут же осекся, испуганно открыв рот. На маршала смотрел тот, кого он несколько недель знал под именем Николая Владимировича Неймана. Общее замешательство длилось всего пару мгновений, но первым пришел в себя Нейман Радкевич. Он сильно обеими руками толкнул Константина Павловича в грудь, да так, что тот спиной налетел на спрятавшуюся за ним Агату. Оба повалились на землю, а Радкевич бесшумно скрылся в арке. Поднявшись на одно колено, Маршал выхватил револьвер, прицелился в удаляющийся силуэт, но Агата, вставая, схватилась за его руку, и пуля ушла вниз, выбив из мостовой веселые искры. Радкевич скрылся за углом. Константин Павлович бросился было вслед, но обернулся на полный боли женский возглас. Агата сидела на земле, держалась за лодыжку и ревела на взрыд. Чертыхнувшись, маршал вернулся к девушке, спрятал оружие. «Подвернули ногу? Дайте посмотрю». «Простите». Низкий голос дрожал. «Это тот человек с фотокарточки? Вы его из-за меня упустили. Теперь он сюда уже не придет. Я вас подвела». «Да, пожалуй, что сюда он больше не придет». Маршал застегнул пуговичку на ботинке, посмотрел в блестящие черные глаза. — Успокойтесь с ногой, все будет хорошо. Обопритесь на меня, сейчас поймаем извозчика, и я отвезу вас домой.